— Сколько времени они здесь пробудут? — спросил он. — Дети. Они улетают домой завтра. Все, кроме Клары Марии. — А что насчет предсказаний землетрясения? — Мне надо было что-то придумать, чтобы объяснить тебе наше с ней знакомство. Где-то далеко-далеко в глубине его зазвенел предупредительный сигнал. Но он был так далеко... Он почувствовал тепло ее ладони, почти как горячие угли, и перестал что-либо слышать. Глава четвертая. Он проснулся с осознанием, что женщина и ребенок покинули его. Сон был тяжелым. Во сне к нему являлись видения, словно в опиумном угаре. Тело было истерзано. Глаза склеились от вязкого макового сна. Он сканировал здание. Они исчезли. Пошатываясь, он вышел в коридор и открыл дверь в их келью. Кровать была не смята. Куклы исчезли. Одежда тоже. Он плеснул в лицо холодной водой. Отражение в зеркале более не обращалось к читательницам дамских журналов. Оно взывало к пластическим хирургам к хоспису государственной больницы. Звучала одна из утренних молитв из церкви. Она проникала сквозь каменные стены. Шестьдесят женщин в экстазе, а он с трудом держится на ногах. В его детстве, когда все владельцы церковых шатров были мужчины, а все матери — женщины, он мечтал, чтобы миром управляло женское начало. Теперь, когда это начало сбываться... В душу его стали закрадываться сомнения. Он с трудом двинулся по белому коридору. Ему казалось, что он ползет на четвереньках. Перед комнатой во фронтоне он остановился и прислушался. Оттуда звучал голос африканки. «Коробка», — объясняла она, — «с тремя сотнями кукол. Из игрушечного магазина «Феттер Б. Р». Она не могла пропасть». Она должна где-то у вас стоять. Для мистиков и клоунов любая спонтанно возникшая ситуация начинает искриться в лучах солнечного света. Словно видимый и слышимый драгоценный камень, он открыл дверь. Она сидела за столом синей дамы. Нога ее была в гипсе. На темном лице разовели раны. Они уже заживали. Он слышал, что последний раз она спала по меньшей мере сутки назад. И что ей это дается без всякого напряжения? «Где — Где они? — спросил он. Он сам слышал, что в его голосе были пыль и смола. — Они напишут тебе в течение месяца. Любого другого человека он бы заставил все рассказать, но не ее. Момент был слишком неподходящим для того, чтобы калечить самого себя. Началась молитва. Он услышал свое дыхание. Его система готовилась к последнему выходу. Ее взгляд остановился на нем. Он знал, что если он совершит хотя бы малейшую ошибку, она выведет его из игры. Он положил перед ней ключи от машины. «Вчера мне пришлось украсть машину, чтобы добраться сюда. Она стоит у Нюброгорд, ярко-синяя БМВ. Я боюсь, что когда ее найдут, это обернется против вас». Ведь меня отпустили только на основании вашего медицинского заключения. Машину надо вернуть на цирковую площадку в Беллахое. Как ты думаешь, можно попросить какую-нибудь младшую послушницу отогнать ее туда? Ее глаза изучали его. Все звучание внимания он сконцентрировал где-то у своих ног. Именно так он опустошал покерные салоны Европы. Никак не задействовать сердце, не притворяться, а вместо этого сконцентрировать все внимание у ног. Она встала. — Ты увидишь их снова, — сказала она Стина и Клару-Марию. — Может, пройти год, не надо спешить. Ты увидишь их. — Я совершенно спокоен, — заверил он. Она ходила с одним костылем, невесомо. На мгновение он застыл, любую с этим зрелищем. Бах бы тоже полюбовался, даже если бы он находился в середине последней части «Кумст-дерфуга». Он обернулся к телефону, слушался в молитву. Вот сейчас он в последний раз пройдет мимо стражницы. В последний раз обманом пройдет через приемную. В последний раз изобретет какую-нибудь изощренную ложь. Он чувствовал, что это необходимо, и не только ему одному — Что-то большее возникало в нем. Может быть, Всевышнее? Будем надеяться. Но разве можно когда-нибудь сказать наверняка? Он позвонил в сеть игрушечных магазинов Феттер Бээр, а главное отделение было на Роскелевай. Трубку сняла молодая женщина. У него не было никаких заготовок, но... Его вдохновила открытость в ее голосе. До тридцати лет люди еще не теряют веру в то, что совершенно неожиданно может случиться что-то по-настоящему удивительное. — Это из канцелярии гофмаршала, — сказал он. — Мы бы хотели заказать пятьсот кукол «Братц» с машинами, нарядами и всеми аксессуарами в большой коробке. Можно ли выполнить заказ в течение часа? Это подарок для дипломатов». Его надо доставить к служебной квартире премьер-министра между Баксвердом и озером Люнгбю. Там есть отдельный подъезд для доставки товаров. Получится две коробки, — сказала она, — на поддоне. Доставка компании Паккетранс. У нас все машины заняты, и у нас на складе такого количества нет, так что какое-то время уйдет на то, чтобы собрать их по магазинам. Хорошо, — сказал Каспер. Мы вооружимся королевским терпением. По какому адресу отправить счет? Сознание Каспера сконцентрировалось у его ног. Молитва не прерывалась. Прямо в Амаленбург. Почтовый индекс не нужен. И мы обычно получаем 20% скидки. Он ждал машину у берега озера. Была весна. Почти лето. Машина приехала через час, размером она была почти как фургон для перевозки мебели, управляла ею какое-то знакомое Касперу звучание из далекого прошлого, он узнал лицо. Оно принадлежало одному из молодых людей с ножами, которые когда-то помогли ему попасть в конон Рядом с ним сидел смуглый мальчик лет четырнадцати. Каспер услышал, как их звучание сообщило о потрясении, но на лицах это никак не отразилось. Он попросил у них перочинный нож, вскрыл одну из коробок, выварил часть упаковок с куклами в фургон, опорожнив коробку наполовину, прорезал в картоне три дырки. — Теперь я заберусь внутрь, — сказал он. — Вы закройте крышку. Заклейте скотчем. На дне кузова платформы он нашел две монтировки. — Мы ведомы говорили Августин и Романа «Махарши» вслед за ним. И, тем не менее, не лишний принять собственные меры предосторожности. — Это сказка, — сказал младший мальчик, — я ее знаю. В школе рассказывали. — Датская сказка. Потом мы должны выбросить тебя в реку. — Ни за что на свете Он объяснил им, как проехать к монастырю. — В кабинете сидит африканка. — Глаза у нее размером с чудищ из Корана. Но вы не пугайтесь. Скажите, что у вас посылка с куклами, отправленная несколько дней назад, но дошедшая с опозданием. И куда ее доставить? Она вам даст адрес. Туда и поедете. Поставите меня на тележку и довезете до самого места. Каспер залез в коробку. Мальчики не двигались. — А ты похудел, — заметил младший. — За это время неудивительно. При такой жизни, как у тебя, Каспер устроился поудобнее среди упаковок с куклами. — Но с финансами у тебя должно быть по-прежнему все в порядке, — сказал мальчик. Каспер опустошил карманы, нашел последние пять тысяч, протянул их наружу. — Ты отчаянный человек, — сказал мальчик. — Можно было бы попробовать еще немного на тебя надавить. Мы ведь должны получить какую-то компенсацию за монтировки. Каспер вывернул карманы, в них больше ничего не было. Ну, скажем, авторучку. Он протянул мальчикам авторучку. Они закрыли крышку, заклеили скотчем коробку. — Доставим тебя прямо к получателю, — сказал более молодой голос. — Даже если шайтан охраняет этот дом, клянусь Кораном, я всегда выполнял свою часть сделки. Глава пятая. Он почувствовал, как коробку погрузили на тележку, он слышал напряженное дыхание мальчиков при подъеме, он слышал звук транспортных магистралей, эхо открытых площадей и парков, шелест ветра в кронах бананов. Они проезжали мимо ботанического сада, мимо геологического музея, повернули к Копенгагенской обсерватории, Должно быть, у них с собой были полозья, они перекатили тележку через порог и закатили в лифт. Он уже не помнил, сколько лифтов было в его жизни за последние месяцы, бесконечное количество. Этот будет... он это точно знал, в каком-то смысле последний. Его провезли по какому-то коридору, мимо каких-то дверей. Он услышал, как вокруг коробки возник какой-то купол, хотя, может, все это происходило внутри него. Коробку сняли с тележки. Шаги мальчиков удалились, а вокруг стало тихо. Но это была необычная тишина. А та тишина, из которой, должно быть, создавала мир Всевышний, когда она открыла рот и сказала «Да будет свет!»